Глава третья. Каюта лейтенанта Максимилиана Веста на флагмане неукротимой была настоящим храмом имперского порядка. Идеально натянутая, без единой складки покрывала на койке, отполированная до зеркального блеска металлическая поверхность стола, на которой датапад лежал под выверенным углом в 90 градусов к краю. Безупречно отглаженный парадный мундир висел в шкафу, словно священное облачение, Все в этом месте кричало о дисциплине, выдержке и абсолютном контроле. Все, кроме его хозяина. Сам лейтенант Вест сейчас мерил шагами небольшое пространство от стены до стены, и его движения были далеки от офицерской выправки. Он напоминал запертого в тесную клетку хищника, который ищет слабое место в прутьях. Макс был в ярости. Не в той холодной, расчетливой ярости, что помогала ему принимать решения в бою, а в грязной, унизительной, бессильной злобе, от которой темнело в глазах и сводило скулы. Имя этой ярости было Грамм. Огромный, пахнущий горелым мясом и мокрой шерстью механикурсит. гороседых седых мышц, которая посмела, посмела шантажировать его. Его, лейтенанта Максимилиана Веста, элитного офицера имперского флота, выпускника Академии с отличием. Мысль об этом была настолько омерзительной, что Макс остановился и с силой ударил кулаком по сейфу у шкафа. Металл глухо отозвался, но боли он не почувствовал. Ее заглушил внутренний пожар. Он все еще видел перед глазами эту самодовольную ухмылку на медвежьей морде Грамма. Его маленькие умные глазки-бусинки, в которых плясали огоньки триумфа. Урсит не угрожал, а наслаждался каждым мгновением, упивался своей внезапной властью над тем, кто по всем законам Вселенной стоял на много ступеней выше. Он, Макс, превратился в игрушку в мохнатых, пропавших мазутом лапах грязного механика. Ярость, холодная и острая, как осколок криогенного кристалла, вонзилась ему под ребра. Как? Как это вообще могло случиться? Я был уверен, что мой план был безупречен. Каждая деталь, каждый шаг, каждая возможная переменная, все было просчитано и взвешено. Но я упустил одну. Одну рыжую, наглую, совершенно невозможную переменную. Оскор Редфорд. Макс замер посреди каюты сжав кулаки так, что костяшки побелели. Это девчонка. Это самонадеянная выскочка с разводным ключом перевес и саркастичной ухмылкой. Он списал ее со счетов, посчитал простой помехой, мелким раздражающим фактором на пути к цели. Какая фатальная и унизительная ошибка. Она не просто выжила там, где не должна была. Она что-то сделала, что-то сказала. Она каким-то немыслимым образом добралась до самого Грамма, влезла в голову к старому инженеру и отравила его разум своим ядом. Но откуда она могла знать? Она не могла знать всего. Это исключено. Она простой механик, выросший на задворках галактики. Откуда ей было известно о моих сделках, о моих истинных целях? Ответ пришел сам с собой, обжигая мозг своей очевидной, омерзительной простотой. Пират. «Грязный пират Кайден Ривенвольф». «Ну, конечно. Это он. Он ей все рассказал. Этот отброс общества, этот неудачник, играющий в благородного разбойника. Я доверился ему, заключил сделку, полагая, что его жадность и ненависть к империи делают его предсказуемым и управляемым. Я думал, что дергаю за ниточки, сливая ему информацию, которая должна была привести меня к артефактам». Руками грязного пирата раньше всех, а он... Он использовал меня. И когда на горизонте появилась эта рыжая дрень, он, не задумываясь ни на секунду, предал меня. Слил ей все, чем я с ним делился, выставив меня главным злодеем в этой паршивой пьесе. Макс живо представил их вместе на борту какого-нибудь ржавого корыта. Его, с этой его фальшивой ухмылкой главного хищника, ее... С наглым самодовольным блеском в голубых глазах они смеются над Максом. Обсуждают, как легко провели элитного имперского офицера, как дешево он им обошелся. Унижение захлестнуло Макса горячей мутной волной. Они разрушили его план. Они растоптали его честь и имя, все, чего он добивался годами безупречной службы. Ярость сменилась ледяной кристальной ненавистью. Это больше не игра за власть, и древние артефакты теперь это личное. Они думают, что победили? Какие же они наивные и жалкие глупцы. Галактика не так велика, как им кажется. И нет в ней такого темного уголка, где можно было бы спрятаться. Я найду их. Во что бы то ни стало. Я вырву этот корабль из-под командования Валериуса, если потребуется. Я подниму на уши всю имперскую разведку и обращусь к тени. Я продам душу самому дьяволу, но я доберусь до них. И когда этот момент настанет, я не буду торопиться. О, нет. Я заставлю их заплатить за каждую секунду этого унижения. Я сотру с лица пирата его надменную усмешку, а потом медленно вырву из глаз этой девчонки ее дерзкий, непокорный огонек. Я раздавлю вас. Прошипел я в оглушительную тишину каюты. «Раздавлю, как двух живучих, присмыкающихся». Взгляд Макса упал на датапад. На экране высветилось очередное сообщение с капитанского мостика. На этом безмолвном вестнике его позора появился сухой, казенный, безликий текст. «Экстренное совещание высшего командного состава. Ваше присутствие не требуется». Два коротких предложения, которые ранили хуже пощечины. Внезапный, неконтролируемый импульс пронзил его насквозь. Он схватил устройство со стола и со всей силы швырнул его об стену. Раздался оглушительный треск пластика и звон разбитого экрана. Осколки брызнули на безупречно чистый пол, нарушая идеальный порядок персональной тюрьмы лейтенанта. Макс стоял, тяжело дыша, и смотрел на дело своих рук. В разбитом экране отражалось его искаженное лицо. Ярость не ушла. Она лишь затаилась, сгустилась, превратившись в холодную, твердую, как алмаз, решимость. План не рухнул. Он просто изменился. Теперь у него была новая, куда более сладкая и главная цель. Имя ей было месть. Первое и самое главное необходимо ликвидировать грамма. Стереть эту проблему, превратить ее в горстку пепла и развеять по звездному ветру как легко это было бы сделать где-нибудь в темном переулке на захудалой планете, но здесь, на борту флагмана, где каждый чих фиксируется десятками сенсоров, а каждый шаг отслеживается службой безопасности, любой несчастный случай будет выглядеть подозрительно. Грам, старший механик, один из лучших в своем деле. Его внезапная гибель где-нибудь в недрах инженерного отсека вызовет полномасштабное расследование. Капитан Валериус не из тех, кто списывает смерть ценного специалиста на производственную травму. Он будет копать до самого ядра реактора, если понадобится. Где он прячет компромат? Макс не был дураком и прекрасно понимал, что Грам тоже не идиот. Этот ходячий ковер наверняка подстраховался. Где-то была копия. Зашифрованный файл, отправленный на дальнюю станцию в сектор, куда флот не заглядывает, «Дата-кристалл, спрятанный в самом неожиданном тайнике на корабле?» «А может, сообщение, которое автоматически отправится прямо в имперскую службу безопасности, если Грам не выйдет на связь в определенное время?» Вариантов было слишком много. Один другого хуже. Просто прикончить медведя значило дернуть за чеку гранаты, которую тот зажал в своей уже мертвой лапе. Макс подошел к умывальнику и плеснул в лицо ледяной водой. В зеркале на него смотрел незнакомец с горящими глазами и бледным, искаженным от злости лицом. Петля затягивалась. Каждый день, проведенный на неукротимом, был хождением по лезвию. Каждый сеанс связи с его таинственным нанимателем, тенью, мог стать последним. И теперь к этому добавилась еще и эта волосатая проблема. Проблема, которая могла разрушить все, что он так долго и тщательно выстраивал в один миг. Он должен быть умнее, хитрее. Нужно не просто устранить угрозу, нужно сначала найти и уничтожить все ее корни. Выследить, где Грам спрятал свои страховочные копии. Заставить его поверить, что он, Макс, подчинился. Что он сломлен и готов платить любую цену. Усыпить бдительный зверя, прежде чем нанести смертельный удар. Ярость внутри него начала остывать кристаллизуясь в холодную, острую, как скальпель, хирурга решимость Да, это было унижение, величайшее унижение в его жизни, но он переживет его. Он будет улыбаться этому медведю, будет выполнять его мелкие грязные требования, а сам в это время будет копать, искать, вынюхивать. И когда он найдет все, что ему нужно... Он устроит грамот такой несчастный случай, который не вызовет ни единого вопроса даже у самого дотошного следователя. Он лично проследит, чтобы от старого урсида не осталось даже запаха машинного масла. Хищник, попавший в ловушку, не паникует. Он затаивается, сливается с тенью и терпеливо ждет момента, чтобы перегрызть глотку беспечному охотнику. И Макс был готов ждать столько, сколько потребуется. Мастерская была царством Грамма, его берлогой и личным храмом из металла и мазута. Здесь, среди мелодичного гула, плазменных резаков и довольного шипения гидравлических прессов, он чувствовал себя по-настоящему дома. Запах железа и машинного масла – лучший парфюм, какой только можно найти во всей галактике. Каждый звук в этой оглушительной симфонии был ему знаком, как биение собственного сердца. Грам как раз заканчивал тонкую калибровку топливного инжектора на одном из десантных шаттлов, когда что-то неуловимо изменилось. Это было почти незаметное ощущение: привычное гудение силовых кабелей под палубой стало тише, а монотонный гул системы жизнеобеспечения, словно бы сбавил обороты. Он оторвался от работы и выпрямился, его старые кости недовольно хрустнули в знак протеста. И тогда Грам его увидел. В широком дверном проеме мастерской стоял капитан Валериус, совершенно один, без своей обычной свиты из помощников и охранников, что уже само по себе было тревожным знаком. Он просто стоял, заложив руки за спину, и его высокая, суровая фигура в безупречно отглаженном повседневном мундире казалась памятником самой себе, случайно установленным в моем мире из грязи и копоти. Он не произносил ни слова, просто смотрел на меня, и в его взгляде была твердость легированной стали. Грам почувствовал, как шерсть на загривке медленно поднимается дыбом. Капитаны флагманов не спускаются в машинное отделение, чтобы поболтать о погоде на ближайшей планете. Такие визиты никогда не сулили ничего хорошего. Грам медленно положил на верстак массивный динамометрический ключ, который в моих лапах выглядел детской игрушкой и кивком указал на панель управления. — Минуту, капитан. Грам нажал несколько кнопок, и оглушительный рев механизмов начал стихать, сменяясь тихим, мерным гудением. В наступившей относительной тишине шаги Валериуса по металлической палубе прозвучали гулко и отчетливо, словно удары молота по наковальне. Он подошел ближе. Его взгляд скользнул по оборудованию, но грам нутром чуял, что все его внимание сосредоточено исключительно на нем. — Грам, Его голос был спокойным, как вакуум космоса, и таким же холодным. От этого спокойствия по спине пробежал неприятный холодок. — Я не мог не заметить ваш повышенный интерес к лейтенанту Весту в последнее время. Вы буквально не сводите с него глаз. Сердце Грамма, обычно работавшая ровно, как хорошо отложенный двигатель, на время затихла, а потом заколотилось, как обезумевший перфоратор. Попался. Старый медведь угодил в селки. Он физически ощутил, как кровь отхлынула от морды и был уверен, что даже сквозь густую серую шерсть это заметно. Врать он никогда не умел. Его медвежья физиономия была слишком честной для подобных игр. Он открыл пасть, чтобы что-то промычать в ответ, какую-нибудь несусветную чушь про служебную бдительность и контроль за офицерским составом, но слова застряли в горле, как сухая кость. Валериус смотрел на грамма, и уголки его губ едва заметно дрогнули в подобии усмешки. Он все видел. Он прочел панику на его лице так же легко, как утренние сводки с передовой. Капитан сделал еще один шаг вперед, и его голос стал тише, почти доверительным. «Не волнуйтесь, механик. Я здесь не для того, чтобы устраивать вам допрос». Он сделал короткую паузу, которая растянулась, казалось, на целую вечность. В этой тишине Грам успел прикинуть, какое наказание ждет за слежку за старшим офицером. «А для того, чтобы сказать, я тоже ему не доверяю. Слишком много тайн со стороны лейтенанта» о которых я, как высшее звено командования, не знаю. Грам замер, не веря своим ушам. Воздух, который он с шумом тянул в легкие, так и остался там, отказываясь выходить наружу. Капитан Валериус, живая легенда флота, образец имперской выдержки и дисциплины, стоял посреди его мастерской и говорил, что не доверяет одному из своих элитных офицеров. Грам уставился на него, отчаянно пытаясь найти в его глазах подвох ловушку или какой-нибудь хитрый маневр, но видел лишь холодную, трезвую уверенность. Он не играл с граммом, он говорил правду, и эта правда была спасательным кругом, брошенным в тот самый момент, когда Грам уже готовился пойти ко дну вместе со своими подозрениями.